чуть ближе к альтруизму. Почему бы не дать единственное краткое определение, которое охватывало бы все формы естественного отбора? А именно: побеждают гены, способствующие выживанию и воспроизводству копий себя. Они могут делать это прямо, побуждая их носителей выживать, рождать потомство и готовить это потомство к выживанию и воспроизводству. Но также они могут делать это косвенно, скажем, побуждая их носителей к труду неустанныму, бесплодному и самоотверженному, дабы муравьиная царица могла плодить очень много потомства, содержащего их. Однако гены сделают работу, которая эгоистична с их точки зрения, даже если это выглядит алtruизмом на уровне организма. Роберт Райт События микромира достаточно сложны для проведения параллелей. Взаимоотношения эгоистов микромира и вселенские баталии, происходящие в каплях воды, кажутся невероятными. Начиная говорить о многоклеточных, мы попадаем на более привычную почву. Гораздо привычнее рассуждать о больтруиизме организмов, которые можно увидеть, в которых можно предполагать некий смысл. Дружже альтруисты звучит как-то эпатажно, но то ли дело пчёлы, муравьи. Большинство знают, что самый яркий и затасканный пример альтруизма медоносная пчела. Борьба кооператоров с паразитами завершилась логичным событием. Кооператоры образовали максимально защищённое сообщество многоклеточный организм. Впрочем, даже в таком содружестве кооператоров случаются сбои. Раковые клетки, отказывающиеся специализироваться и сотрудничать. Можно говорить, что эгоистичный ген, двигающий эволюцию одноклеточных альтруистов, добился окончательной победы. Как мы выяснили, ген может быть заинтересован только в одном увеличивать количество себя самого. В организме многоклеточного животного он добился этого самым чистым и успешным образом. Все клетки содержат именно его. Более того, в теле организма есть специальные клетки и ткани, отвечающие за дальнейшее распространение половые органы. Что дальше? Очевидно, что на этой стадии один из путей эволюции гена будет состоять в том, чтобы у его организма носителя появилось как можно больше потомков. Как минимум, у половины из них ген будет присутствовать собственной персоной. В этой логике работает правило: всё ради размножения, и чем больше потомков, тем лучше. Некоторые организмы именно так и работают. Самка луна рыбы За один раз может отметать до 300 миллионов икринок. Тихоокеанские лососи живут в океане несколько лет, дорастают до 40 кг, чтобы, возвратившись в родной ручей, отметать 20-40 тысяч икринок и умереть от истощения. Самцы пауков ради продолжения рода соглашаются быть съеденными самкой сразу после спаривания. Богомолы тоже на это согласны. Причём до их головы самка дотягивается прямо во время спаривания. У чихистигодифус думикола предлагают себя в качестве еды свежевылупившимся паучатам. Но, наверное, самый впечатляющий пример жизни ради размножения осьминоги. Это высокоинтеллектуальные животные со сложной нервной системой, обладающие индивидуальным характером, способные обучаться решать логические задачи. Однако и толк их жизни размножение. В одной кладке осьминогов может быть до 100.000 кринок. Самец умирает сразу после спаривания, а самка после того, как вырастет молодняк. Каждый орган многоклеточного существа состоит из специализированных клеток, жертвующих своими интересами ради остальных. Организм растёт, питается, выживает и размножается. Всё это он старается делать как можно лучше, и в процессе вступает в соревнование с такими же. Ну, то есть ведёт себя как эгоист. Очевидно, что первые многоклеточные организмы были эгоистами. Повторим ещё раз. Многоклеточные организмы, образованные клетками альтруистами, почти всегда ведут себя как эгоисты. Почти, но не всегда. Картина конкуренции и индивидуального естественного отбора оказалась верна лишь частично и совершенно неприменима ко многим случаям, в числе которых оказался и человек. И зачем муравью тяжело трудиться всю жизнь и умереть, не оставив потомства? Зачем стайным животным поддерживать друг друга? Эти случаи никак не объяснились привычной банальной фразой выживает сильнейший. Во многих случаях сильнейший как раз умирал первым ради сохранения своей группы. Многоклеточные организмы размножались и конкурировали. К счастью для нас этим дело не закончилось. Если вы помните с точки зрения гена, любая его копия это он сам. Значит, было эволюционно выгодно выработать поведение, направленное на сохранение тех, кто несёт такие же гены. Некоторые стали заботиться о потомстве, другие пошли ещё дальше, стали заботиться о родственниках, потому что у них во многом сходные гены. А некоторые даже о соседях. Чем ближе окружение, тем больше вероятность общих генов. Альтруистичная забота о членах своей стаи связана с тем, что многие из них могут оказаться твоими родственниками со схожими генами. Такой направленный на родственников альтруизм получил название родственного отбора. Очевидно, что родственный отбор сильнее у видов, которые проявляют заботу о потомстве. С другой стороны, у хордовых забота о потомстве тем выше, чем меньше этого потомства. Рыбы, мечущие по несколько сот тысяч икринок, легко могут питаться своими же собственными мальками. Но те рыбы, которые мечут немного икры, часто оказываются заботливыми родителями. Африканские трофеусы мечут несколько десятков икринок и вынашивают их во рту. Сомцы сиамской бойцовской рыбки строят гнездо из пузырьков воздуха. После нереста 100-300 икринок они бережно переносят икру в гнездо и охраняют его. В результате эволюции сотрудничества на планете появились новые виды, демонстрирующие весь спектр альтруизма. Эти виды оказались крайне успешны, при том, что количество таких видов невелико. Их суммарная биомасса на порядки превышает таковую у эгоистических видов. Наиболее тяжелые примеры подобных видов – это многочисленные муравьи и человек. Двадцать тысяч видов эусоциальных насекомых, в основном муравьёв, пчёл, ос и термитов, составляют лишь два процента от примерно одного миллиона всех известных нам видов насекомых. Тем не менее С точки зрения численности, биомассы и воздействия на окружающую среду, это меньшинство доминирует в мире шестиногих. Положение эусоциальных насекомых среди беспозвоночных сравнимо с положением людей среди позвоночных. Но мир беспозвоночных обширнее и многообразнее. Эдвард Уилсон. Родственный отбор был открыт Уильямом Гэмлтоном. Упрощённо его можно объяснить одной фразой. Альтруизм направлен на родственников. И чем родственность ближе, тем сильнее альтруизм. Гамильтон высказал мысль, что возможно, гены и используют нас как временный контейнер. И именно ради этой цели они нас и породили. В свою очередь, Докинс облёк эту гениальную теорию в эффективную обёртку образа эгоистичного гена. Те животные, которые заботились об окружающих особях с общим хотя бы частичным генотипом, повышали шансы репродукции генов, аналогичных своим собственным. Гену, как хозяину положения, это выгодно заставлять животное заботиться о потомстве, так как потомство содержит половину твоих же генов. Также выгодно заботиться о родственниках и их потомстве. Они тоже содержат часть общих генов. В шутливой форме идею сформулировал эволюционист Джон Холдейн. Я готов умереть за двух братьев или восьмерых кузенов. Постепенно под влиянием родственного отбора конкурентное преимущество получали многоклеточные организмы, Заботящиеся о своём потомстве и родственниках. Эволюция сотрудничества на уровне насекомых оттачивалась в течение невообразимо долгого времени. В какой-то момент произошёл переход от простой заботы о потомстве к истинной общественности, эосоциальности. На этом пути существовало множество переходных форм. которые наблюдаются на многочисленных примерах современных насекомых. Эдвард Уилсон делает акцент на том, что эволюционно выигрыше оказались эусоциальные виды. Эусоциальность характеризуется наличием гнезда с несколькими поколениями животных, разделением труда и альтруизмом. Эти виды смогли наладить истинное сотрудничество и с помощью разных способов так или иначе взять под контроль естественный для каждого организма эгоизм. Ну что ж, давайте посмотрим, как подобные теории помогают понять глубинный смысл ярких примеров альтруизма. Медоносные пчёлы и муравьи живут группами ближайших родственников. Они сёстры, Кроме сестёр, там ещё есть немного братьев и мать. Таков состав муравейника и улья. Если мать умирает, то сёстры выбирают одну, которая делегирует функцию размножения. И та производит племянниц, постепенно замещающих сестёр. Естественно, что пчела готова положить жизнь за ближайших родственников. С точки зрения её генов, лучший шанс распространиться Это обеспечить размножение матери. При этом отдельная пчела, как организм, теряет всё. Она не живёт отдельной жизнью, только в жесточайшем подчинении интересам улья. Она не размножается и готова в любой момент умереть, если в улье слишком много ртов или нужно его защищать. Здесь мы видим, как интересы отдельного организма, пчелы, полностью расходятся с интересами её генов. Интересы её семьи также полностью расходятся с её интересами. Члены роя заинтересованы захватить как можно больше еды и пережить зиму. И ради этой цели его члены трудятся неустанно. Сложное переплетение интересов разных уровней. И это еще не все. С точки зрения стороннего наблюдателя, инопланетянина, например, муравейник или пчелиный рой может показаться не союзом организмов, а единым целым. Просто органы этого организма способны действовать удаленно. Отдельная пчела, специализирующаяся на своей функции, подобна отдельному органу единого организма. Здесь есть мурщины, рабочие пчёлы, иммунная система, защитники, пищеварительная, пчёлы кормящие личинок и половые королева и трутня. Отдельные пчёлы-органы не имеют ни своей судьбы, ни собственных интересов. Всё подчинено единому целому. Чем не организм? С философской точки зрения рой, а не пчела. Имеет все признаки полноценной особи. У него своя судьба, цель. Он расширяет ареал, образует дочерние рои, потомство, конкурирует с другими ульями и борется за выживание. Тогда получается, что интересы генов частично совпадают с интересами роя размножаться. А интересы отдельной пчелы можно практически игнорировать. Они полностью размыты между программами генов и интересами роя. Несмотря на то, что трактовать поведение общественных животных привычнее, чем разбираться в сотрудничестве одноклеточных, в действительности в поведении пчелы альтруизмы не больше, чем в поведении амёбы. С учётом всего перечисленного, альтруизм общественных насекомых уже не кажется чем-то очевидным. Это скорее похоже на альтруизм клеток многоклеточного организма, в том числе наших собственных. Первопроходца. Гамильтон отлично помнит момент, когда он вдруг понял, что тело и геном больше похоже на общество, нежели на слаженный механизм. Вот что он пишет по этому поводу. И тогда пришло осознание, что геном Это не монолитная база данных и руководящая группа, преданные одному проекту, оставаться в живых и иметь детей, каковыми я воображал его ранее. Он начал казаться мне сродни залу заседаний совета директоров, по любому, на котором индивидуалисты и фракции сражаются за власть. Я же посол, отправленный за границу некой хрупкой коалиции, Носитель противоречивых приказов хозяев расколовшейся империи. Мэт Ридли. Примечательно, что люди, обеспечившие прорыв в понимании альтруизма, не были этологами или неврологами. Нет, они изучали достаточно далёких от нас существ насекомых. Судьбы двух гениальных учёных Эдварда Уилсона и Уильяма Гамильтона поразительно много параллелей. Оба были юными натуралистами и коллекционерами, оба получили увлечения в детстве, помешавшие им заняться другой деятельностью. Оба были энтомологами и этологами, исследовали общественных насекомых, использовали основную специальность для обоснования более широких биологических и философских теорий. Гаммильтон был профессором Оксфордского университета и специализировался на изучении общественных ос. Вряд ли он стал бы таким авторитетом в научном мире, если бы оставался исключительно энтомологом. Он не был ярким лектором, много времени проводил в полевых исследованиях и непосвящённым мог показаться типичным паганелем. Однако наблюдение за общественными осами привело его в совершенно иную область знания. Он выдвинул теорию генетического происхождения альтруизма, родственного отбора и, собственно, геноориентированную теорию эволюции, так талантливо изложенную Докинзом в Эгоистичном гене. Наш второй герой Эдвард Уилсон. В 7 лет будущий профессор Гарвардского университета лишился глаза на рыбалке. Будучи юным натуралистом, без стереоскопического зрения он больше не мог наблюдать за птицами и животными. Однако остроты его оставшегося глаза хватало для наблюдений за насекомыми. Возможно, человечество лишилось хорошего орнитолога, но приобрело значительно больше. Благодаря наблюдениям за муравьями, Уилсон открыл новое научное направление — социобиологию. Как и Гамльтон, Уилсон добил себе известности в своей первой специализации. Он стал известнейшим мирикулогом планеты и в итоге открыл три сотни новых видов муравьев. Однако мировую известность ему принесло исследование генетических основ алtruизма. В этом смысле его можно назвать продолжателям идей Гамильтона. Проблема в том, что Уилсон, будучи одним из современных флагманов эволюционного учения, остается деистом. В своих книгах он последовательно отстаивает важность религиозности. Выводы, сделанные Гамильтоном и Уилсоном после наблюдений за насекомыми, оказались применимы как к более примитивным колониальным моллюскам и одноклеточным, так и к более сложным организмам. общественным лекапитающим. Наверное, наиболее подходящий эпитет для Уилсона учёный без страха и упрёка. Теория родственного отбора Гамильтона была слишком смелой для своего времени, и Уилсон поддерживал её изо всех сил. Во многом благодаря его темпераменту она возобладала в умах биологов и стала безоговорочным мейнстримом. После этой революции Уилсон создал новую отрасль социобиологию, и тем самым разжёг грандиозный скандал, последствия которого отразились на всей цивилизации. Пересмотр теории происхождения альтруизма уже сказался на обучающих программах этики, политэкономии и других. Социобиология родилась в 1975 году с выходом книги Социобиология новый синтез. Новую науку точе же заклеймили активисты левых течений и сейчас продолжают клеймить слишком активные сторонники толерантности. Дело в том, что из этого направления следовало, что многие наши черты, с которыми боролись представители всевозможных течений левого толка, оказываются генетическими. И эти самые представители наделены ими также. как и капиталисты, националисты, шевинисты и прочие угнетатели, с которыми они ведут отчаянную борьбу. Также следовало, что человек вовсе не белый лист, на котором в процессе воспитания записывается личность со всеми характеристиками. И что воспитанием невозможно достичь всех целей, преследуемых всевозможными борцами за равенство. И что наши половые различия гораздо глубже, чем могут представить себе феминистки. Оказалось, что мы рождаемся со многими нежелательными чертами. Новая наука сразу стала мишенью всего левого спектра, от феминизма до анархизма. Она просто подрывала смысл их борьбы. При более пристальном взгляде она также подрывала устои консерваторов. Религия переставала быть чем-то загадочным, стремление к справедливости и альтруизм раскрывались как врождённые черты. Примитивное оправдание эксплуатации проявлением естественной борьбы за выживание оказалось ложным. В результате и разделение на классы уже представлялось противоестественным. Социобиологии доставалось и от левых, и от правых. Проведя аналогию с другими радикальными открытиями, вызвавшими пересмотр стереотипов и устоявшихся концепций, можно предположить, что у неё большое будущее. Спустя три десятилетия, в 78 лет, Уилсон в очередной раз вызвал бурю на передней линии науки. Он пошёл против господствующей теории, той самой теории родственного отбора Гамильтона. Парадокс в том, что несколькими десятилетиями ранее эта господствующая теория была революционным прорывом, и Уилсон был одним из её верных рыцарей. На старости лет он не угомонился и выступил против части наследия Гамильтона, своего соратника и друга. Уилсон обнаружил, что теория родственного отбора работает не всегда. И что для объяснения всех общественных отношений её увы недостаточно. Что она стала чем-то застывшим, что её применяют не критично и закрывают глаза на очевидные нестыковки. Что чем сложнее партнёрские отношения в группе, тем труднее их объяснить с точки зрения доминирующей теории родственного отбора. Что даже на уровне насекомых Она не всегда работает. И наконец, если считать муравейник и пчелиный рой единым организмом, то она спорна даже для такого хрестоматийного примера, который обычно приводят с её сторонниками. Уилсон реанимировал понятие группового отбора, которое впервые было упомянуто Дарвином, но несколько последних десятилетий находилось в ящике ошибочных теорий. Эдвард Уилсон продвинул теорию многоуровневого отбора, который состоит из индивидуального и группового. Логика теории группового отбора очевидна. Допустим, между двумя группами одного вида есть отличие в частоте признака. Если этот признак окажется полезным, то выживет группа, где признак представлен чаще. Эта теория очень хорошо объясняет распространение альтруизма. Группы с повышенным количеством альтруистов будут выживать в борьбе за существование. Они будут выживать и размножаться быстрее как в тяжёлых условиях, так и в прямом столкновении с другими группами того же вида. Эта теория хорошо описывает успех эосоциальных видов. На их примере всё очень хорошо работает. На долю же одиночно живущих видов Остается знакомым нам со школой и индивидуальный естественный отбор. Появлениям лекопитающих породило новые формы сотрудничества. Теория родственного отбора была обкатана на насекомых, но для объяснения эусоциальности млекопитающих ее действительно не хватало. Итак, для объяснения того, что творится в популяциях общественных животных, Принимается схема многоуровневого отбора, согласно которому признаки являются мишенью как индивидуального отбора, так и отбора на уровне групп. Внутри группы существует конкуренция и индивидуальный отбор. Он способствует эгоизму. В результате особи, успешно преследующие свои эгоистичные интересы, оказываются в выигрыше. Постепенно их количество повышается. Если окружающие условия стабильны и неизменны, то этого объяснения вполне достаточно для описания того, что происходит с группой. Но если случаются кризисы, изменения среды, столкновения с конкурентами, давление хищников, то выживают популяции с большим количеством альтруистов. Эти популяции увеличиваются, отпочковывают дочерние тоже с увеличенным количеством альтруистов. И таким образом поддерживается динамический баланс между эгоистами и альтруистами. Красивая теория, хорошо описывающая происхождение первичного альтруизма. Но отнюдь не все его проявления у приматов и даже присмкающихся. Оказалось, что некоторые проявления альтруизма скорее подчиняются родственному отбору, Такой неоднозначный пример можно найти у пятнистобоких игуан. У этих ящериц есть три типа самцов: оранжевогорлые, синегорлые и желтогорлые. Пятнистобокие игуаны, благодаря трём типам самцов, разыгрывают настоящие драмы. Оранжевогорлые заводят большие гаремы и нападают на синегорлых. У которых территория меньше и самка всего одна. Синие горлы и стараются помогать друг другу, стоят на страже, когда другой спаривается, и отгоняют возможных нарушителей. Оранжевые предпринимают захватнические походы друг на друга и на синих. Желтые не имеют ни самок, ни территорий, но ловко притворяются самками и совращают гаремы оранжевых. пока владелец занят политикой, войной, демонстрацией величия и пограничными вопросами. Синегорлые склонны к кооперации. Казалось бы, понятное проявление альтруизма в популяции, где часть особей альтруисты. Но оказалось, что синегорлые помогают только синегорлым. Почему же они помогают только своим? Почему не жёлтым или оранжевому, попавшему в тяжёлую ситуацию? Ранее Гамильтон предсказал возможность подобного явления, которое получило название альтруизм зелёной бороды. Смысл заключается в следующем: если ты похож на меня, значит, скорее всего, у нас схожие гены. Таким образом, люди, чем-то отличающиеся от остальных, зеленобородые, вероятнее проявят взаимную симпатию. Это предсказание нашло подтверждение В виде синегорлых игуан у многоклеточных организмов противостояние эгоистов и альтруистов обрело сложность и завораживающую интригу. Следуя логике теории группового отбора, если популяция живёт в неизменных условиях, то, подобно миру бактерий, количество альтруистов должно периодически сходить на минимум. А оказалось, что нет. Многоклеточные альтруисты научились защищаться. Теории группового и родственного отбора хорошо объясняют появление альтруистов, но не то, что именно происходит между особями. В теории родственного отбора также обнаружились нестыковки. Оказалось, что стайные млекопитающие и птицы Ведут себя альтруистично по отношению к любым особям, а не только к родственникам. Кроме того, у высших приматов нет фиксированного процента эгоистов и альтруистов. Между явными представителями есть подавляющее количество ситуативных и переменчивых. Для того, чтобы прояснить подобные нестыковки, был необходим очередной прорыв. Ничего личного. Чистая Наука Наиболее простым способом обеспечения собственного эгоистического выживания в борьбе с конкурентами для гена является программирование эгоистичного поведения организма, в котором ген находится. Существует множество ситуаций, в которых выживание отдельного организма приводит к выживанию его генов. Но для различных обстоятельств требуются различные стратегии. Случается и не так уж редко, что гены эгоистично обеспечивают собственное выживание, программируя организмы на альтруистическое поведение. Ричард Докинс. В дебатах о происхождении альтруизма ломались копья и судьбы. Объяснение природы альтруизма не могло быть только академическим спором. Этот научный спор наглухо впаин в мировоззренческую проблему определения человечности и того, какой способ жизни естественен для человека. То какие страсти кипели вокруг диспута и что этот, казалось бы, академический спор делал с его участниками, трагически продемонстрировал известный химик Джордж Прайс. Прайс не был биологом. Прежде чем подключиться к обсуждению происхождения альтруизма, он состоялся в других областях. Участвовал в Манхэттенском проекте, был известным химиком, журналистом, работал математиком в IBM. Приступая к исследованию происхождения альтруизма, он уже был успешным и типичным учёным. И как многие талантливые учёные, высказывал эпатажные идеи. Например, в одной из статей предлагал правительство США купить каждому жителю СССР по две пары качественной обуви на сумму 2 млрд долларов, что в 1957 году звучало намного более внушительно, чем сегодня, в обмен на освобождение Венгрии. Был немного странным, эгоистичным и скептичным. В 1967 году Прайс решил радикально изменить жизнь Оказалось, всё вело к этому. Он развёлся с женой, его политологические идеи игнорировались по непонятной только для него причине. Работа не приносила удовольствия, и вдобавок ко всему, после развода у него обнаружился рак щитовидной железы. Во время операции по удалению опухоли был повреждён нерв, и в результате он остался с частично парализованным плечевым суставом. Но получил от страховой компании приличную сумму, которой хватило на переезд в Лондон. К тому времени самой живой и интересной темой в науке было происхождение альтруизма. Что ж, Прайс переехал в Лондон и на несколько месяцев исчез в тамошних научных библиотеках. Там Прайс наткнулся на статью Гамильтона, в которой излагалась идея родственного альтруизма. В большинстве книг утверждалось, что эволюционная приспособленность организма выражается в том, сколько у него потомков. Гамильтон же считал, что для того, чтобы оценить эволюционную успешность особи, необходимо сдвинуть критерий и оценивать не по потомков, а распространение генов. Получается, что нужно учитывать количество выживших родственников с общими генами. При этом количество общих генов Зависит от степени родства. Значит, особь может вовсе не иметь потомков, но быть успешной, если, например, у неё много племянников. По отношению к этим племянникам и другим родственникам необходимо проявлять альтруизм такой же, как и к собственным детям, по вполне прозаической и эгоистичной причине, чтобы обеспечить распространение аналогичных генов. Само собой из этой теории следовало, что альтруистичное самопожертвование это наследственный механизм, развившийся в процессе эволюции. Прайс начал переписку с Гамильтоном и попытался математически проверить его идею. Некоторые биографы считают, что Прайс хотел опровергнуть эту теорию, но в результате упорной работы он её математически доказал. При этом его доказательства оказалось более прямым и ярким, чем у самого Гамильтона. Учёные стали друзьями, и Гамильтон приложил немало усилий, чтобы Прайс смог опубликовать результаты своей работы. Уравнение, выведенное Прайсом, объясняет многие формы естественного отбора: индивидуальный, родственный, групповой. Оно применяется в биологии, социологии, экономике. Из уравнения Прайса следует, что в условиях конкуренции любые черты, способствующие репликации и распространению, будут поддерживаться естественным отбором. Например, наиболее популярно для спаривания особи с красивым хвостом, сильными зубами и альтруистичной заботой о группе. Это значит, что будут распространяться именно эти качества. Получается, что в основе как эгоизма, так и альтруизма лежит прозаическое эгоистичное стремление к распространению собственных генов. Бесконечные размышления об альтруизме сыграли с Прайсом злую шутку. Возможно, он так и не смирился с тем, что вытекало из его же уравнения: альтруизм и эгоизм неразделимы. В основе любого самого альтруистичного поступка лежит эгоистичный наследственный механизм, направленный на достижение собственного эволюционного успеха. Прайс попытался проверить свои выводы на практике, доказать, что можно полностью отказаться от эгоизма и найти альтруизм, который никак не зависит от эгоизма. Убеждённый атеист Прайс стал радикальным христианином. Он забросил науку и посвятил себя практическому христианскому служению. Отдавал деньги бездомным, раздавал имущество Неда и дал дошел до крайнего истощения. В итоге Прайс окончательно подорвал здоровье, все потерял и сам стал бездомным. Он жил в ночлежке. Из обуви у него остались только тапочки, а из имущества алюминиевый крест. Он больше не мог никому помочь. Самому нужно было как-то выживать. В результате один из величайших учёных своего времени устроился работать ночным уборщиком во второсортном банке. К тому времени он был блестящим учёным, работал на переднем крае науки, сотрудничал с двумя основными авторитетами в эволюционной биологии, Уильямом Гамильтоном и Джоном Мейнардом Смитом. Под влиянием его работ эти учёные скорректировали свои теории. Работы Прайса повлияли на развитие науки, но в результате он остался малоизвестным исследователем и вёл нищенское существование. В конце декабря 1974 года он неделю гостил у Гамильтонов, и те убеждали его вернуться к научным исследованиям. 6 января 1975 года Прайс перерезал себе горло маникюрными ножницами. На его похоронах присутствовали несколько нищих, Билл Гамильтон и Джон Мейнард Смит. Безвременную кончину Прайса можно объяснить, в частности, тем, что он был глубоко расстроен результатами собственных расчётов. К примеру, получалось, что невозможно развить верность своим одновременно избегая жестокости, насилия и убийств по отношению к чужим. Он приходил в отчаяние при мысли о том, что альтруизм мог вообще не появиться, если бы не его обратная темная сторона. Но Прайс считал также, что на пути подлинного альтруизма всегда стоит эгоизм. Это гигантская ошибка, возможно, стоила ему жизни. Так Риана он испытывал пределы человеческой природы и собственную способность к самопожертвованию. И не важно, что в большинстве случаев человеческий альтруизм функционирует совершенно не так. Он вырастает из эмпатии к тем, кто нуждается в помощи, а весь смысл эмпатии состоит в стирании границы между собой и другим существом. Очевидно, это делает разницу между эгоистичными и неэгоистичными мотивами довольно туманной. Франс Деваль. Со времени Прайса накал споров не иссяк, скорее наоборот. С выходом книги Эдварда Уилсона "Социобиология: новый синтез" дискуссия закипела с новой силой и не собирается остывать. Ты мне я тебе. Таким образом я приучаюсь оказывать другому человеку услугу, даже не чувствуя к нему истинного расположения, ибо предвижу, что он ответит мне тем же, тоже ожидаю ответной услуги и рассчитываю на поддержание взаимного обмена услугами со мной и с другими людьми. Следовательно, если я оказал ему услугу и он воспользовался выгодой, проистекающей из моего поступка, Он вынужден внести и свою долю в обмен услугами, так как предвидят последствия своего отказа. Дэвид Юм. Теория, объясняющая примеры неродственного альтруизма, получила название реципрокного, взаимного альтруизма. В простом варианте её можно изложить следующим образом. Существа, способные запоминать членов своей группы, будут помогать друг другу в надежде, что их помощь вернётся в виде встречной услуги. Чтобы лучше объяснить, как именно это проявляется в природе, часто приводится пример летучих мышей-вампиров. Их необычное поведение описал Джеральд Уилькинсон в 1983 году после экспедиции в Коста-Рику. Рококрылые вампиры ведут ночной образ жизни, вынуждены селится небольшими колониями, и в дневное время Помимо сна, у них достаточно свободного времени, чтобы заводить знакомства. Жизнь этих милых млекопитающих нелегка. Далеко не каждую ночь получается поесть. Согласно исследованиям Уилкинсона, старые особи остаются голодными в десяти процентах вылетов, тогда как молодые в три раза чаще. Если мышь голодает более шести-десяти часов, то рискует умереть. Уилкинсон обнаружил, что мыши охотно делятся добычей с голодающими собратьями, отрыгивают часть крови. При этом, будучи голодными, они прекрасно запоминают тех, кто жадничал, и в последствии отказывают ему в помощи. Также они прекрасно разбираются в том, кто действительно ослаб от недоедания, а кто просто хочет облегчить себе жизнь за чужой счет. Исследования в эксперименте показали, что в случайно собранной группе делятся пищей только мыши, знавшие друг друга по предыдущим группам. Значит, животные способны запоминать и узнавать. Очевидно, что кооперация такого рода возможна только у высокоорганизованных общественных животных. Теория взаимного альтруизма была сформулирована Робертом Триверсом после поездки в Африку. Где он изучал взаимное отношение бабуинов? Здесь тоже не обошлось без Гэмилтона. С ним Триверс обсудил свою идею и, получив одобрение, издал статью, в которой объяснял, почему реципрокность, взаимность выгодна даже для эгоистичного индивида выгодно оказывать услугу другим, если цена услуги меньше, чем возможное ответное благодеяние. На примере рока крылах вампиров это выглядит следующим образом. Небольшая порция отданной крови мало значит для сытого и объевшегося счастливчика. Но для того, с кем он поделился, это спасение. Возможно, он не ел уже несколько дней. Для отдающего это малость, а для принимающего очень много. Отдающий теряет мало, но в тяжёлые времена может приобрести несопоставимо больше. Несмотря на простоту и очевидность идеи ты мне, я тебе, наука шла к ней тяжело и долго. Такая очевидная мысль не принималась во внимание из-за преобладавших стереотипов. Никто с ходу не согласился бы с тем, что невероятное количество видов животных достаточно умны для таких отношений. После того, как человечество с невероятным скрипом распрощалось с забетонированной идеей, что человек винит творения, что он богоподобен, что он повелитель других тварей и природы в целом, после всего этого костного идеализма, мы предсказуемо впали в другую крайность — в материалистический цинизм. Мы уверовали в то, что наука может объяснить все. Животные превратились в понятных живых роботов. Жизнь этих роботов была погружена в постоянную борьбу, агрессию, жестокость. В этом процессе единственная цель выжить. Сотрудничество носит вынужденный и сиюминутный характер. Ради выживания можно принести в жертву всё. Человек стал восприниматься как такой же робот, только ещё более сложный и обладающий суперсилой. сознанием. Внутри этого сверхживотного кипят те же инстинкты, но они с переменным успехом подавляются с помощью тонкого слоя сознания, созданного воспитанием и культурой. Эту точку зрения разделял и активно продвигал такой мыслитель, как Фрейд. Неудивительно, что данные, которые не вписывались в картину честной борьбы отвратительных инстинктов с тонким искусственным налётом цивилизованности, вынуждены были пробивать себе путь наверх через толщу предрассудков. Новый взгляд не то чтобы отменял всю картину, но смещал оценки. Человек действительно зажат между инстинктами и культурой. Но инстинкты не так уж отвратительны и низменны. У многих из них ведут к сотрудничеству и altruизму. Самосознание не некий могущественный феномен высшего происхождения. А производное как этих же инстинктов, так и многого другого. И как бы грустно это ни звучало, но наша уверенность в самоуправляемости, которую предоставляет этот феномен, выглядит несколько наивной. Тонкий слой цивилизованности опирается на мощные наследственные механизмы, и потому он не так уж тонок, что хорошо. И в нём не так много нашей сознательной заслуги, что обидно для самомнения. В целом можно сказать, что наша животная природа не так плоха, как представлялась раньше. Но при этом мы не являемся хозяевами своих поступков. Правда, чтобы компенсировать неудобство от этой грустной правды, у нас есть механизм самообмана. Мы убеждены, что обладаем самоконтролем и большинство своих действий Постфактум считаем контролируемыми и осознанными. Почему так долго? Да, под маской альтруиста почти наверняка найдётся личность с нечистыми намерениями. Но альтруизм это эволюционный продукт, неотделимый от реципрокности. И гораздо лучше, если добрые дела будут мотивированы личными интересами и раздутым самомнением, чем если их совсем не будет. И нет ничего плохого в том, что мы считаем себя милосердными и добрыми, желаем, чтобы нас любили, а не боялись, и хотим этой ценой купить для себя хорошую жизнь. Роберт Сапольски. Когда Триверс сформулировал идею реципрокного альтруизма, Гаммильтон посоветовал ему проверить её математически с помощью дилеммы заключённого. С помощью дилеммы заключённого в теории игр описываются случаи, когда общие интересы сталкиваются с личной выгодой. Если вы не математик, то возможно вам интересно будет узнать, что теория игр это передовая область математики, которая изучает механизмы принятия решений. Именно специалисты из этой области вдруг заинтересовались тем, что происходит в животном мире. Это может казаться странным, до тех пор, пока вы не узнаете, что экономика, как наука, постоянно оглядывается на биологию. Возможно, биология пребывала бы в плачевном состоянии, если бы не была так важна для понимания того, как лучше зарабатывать деньги. Так или иначе, Но вопрос, что и как лучше делать в области предпринимательства, решается с оглядкой на то, как в природе и что естественно. Экономическая математика сегодня занимается теми же задачами, что и эволюционная теория, и оба эти направления обслуживаются теорией игр. Делема заключенного получила свое название в 1950 году. Это очередное название старого как мир поиска взаимопонимания в сложной ситуации. Представим, что два преступника ограбили банк, и спустя некоторое время их арестовали. У следователей недостаточно улик, чтобы доказать ограбление, но он может предъявить им обоснованное обвинение за прошлые делишки и посадить обоих на год. Однако следователь заинтересован раскрыть крупное преступление и желая выбить признание, он каждому из подельников предлагает сдать другого. Тогда предатель выйдет на свободу, а другой получит 10 лет тюрьмы. Какая стратегия будет наиболее выгодной в таком случае? Математикам интересовала не моральная сторона, а рациональная. Давайте проследим логику заключённого. Если он сдаст подельника, а тот будет молчать, то для него это лучший вариант. Но подельник думает так же. Если молчать, а подельник расколется, страшно получить 10 лет. Если предадут оба, то судят скостит срок обоим за сотрудничество, и они получат по 5 лет. Если молчать будут оба, через год выйдут и поделят награбленное. В их общих интересах молчать. Это лучший вариант для них как группы. Но для каждого по отдельности выгоднее предать. В лучшем случае выйти на свободу, в худшем получить пять лет. В обоих этих случаях они избегнут худшего сценария – десяти лет. Получается, что в интересах каждого из них предать. Диллемы случаются повсюду. В быту, бизнесе, политике, экономике на примере тех же летучих мышей дилемма выглядит следующим образом. У мыши есть два варианта: поделиться или нет. Самый выгодный ничего не давать, но самой получать. Второй вариант получать и отдавать. Третий не отдавать и не получать. И последний, самый плохой отдавать но не получать, как и в случае грабителей, логичнее всего ничего не давать. С этой точки зрения мышечный альтруизм выглядит невозможным. Как же могло появиться сотрудничество? Оказалось, что для сотрудничества необходимы два условия: повторяемость ситуации и не нулевая сумма взаимодействия. Действительно. Одиночные виды животных конкурируют и проявляют себя именно как вышеописанные заключённые. Но в случае, когда взаимодействие повторяется, сотрудничество налаживается быстро. Партнёры смекают, что групповые интересы выгоднее. Грубо говоря, если наши герои отсидят по 5 лет, то во второй раз они поймут, насколько лучше молчать вместе. Вывод первый: Для сотрудничества необходима повторяемость и достаточно сложная нервная система, позволяющая узнавать партнёров и запоминать их поведение, учитывать вклад каждого. Второй вывод требует чуть более пространного объяснения. В фильме "Игры разума" профессор Хеленджер, читая работу своего студента Джона Неша, спрашивает: "Вы понимаете, что это вызов полутора вековой истории экономики?" Что же взволновало Маститова профессора? Нэш показал, что возможно равновесное и устойчивое состояние системы, состоящей из членов, преследующих собственные интересы. То есть преследование каждым участником своих личных целей не обязательно должно разрушать систему и выявлять единоличного победителя. Равновесие по Нэшу звучит следующим образом: Игрок не может увеличить выигрыш, изменив свою стратегию, если его партнёры своих стратегий не меняют. В случае одиночной дилеммы заключённого равновесие наше выразится во взаимном предательстве. В случае повторяющихся дилемм с одними и теми же партнёрами в сотрудничестве. Ещё одно определение. Равновесие возникает тогда, Когда стратегия каждого игрока является оптимальной реакцией на стратегии, принятые другими игроками, и отклоняться от выбранной стратегии невыгодно никому. Такое равновесие основано на том, что называется нулевой суммой. Этим термином в теории игр назвали то, с чем мы встречаемся каждый день. Можно сказать, что не нулевая сумма в взаимодействии Это основа социальной жизни. На ней основано разделение труда, торговля, любопытство и сплетни. В чистом виде с этим мы уже знакомились на примере тех же летучих мышей. До появления теории игр господствовало представление, что в результате дарения сумма результата нулевая. Например, отдающий теряет порцию еды, принимающий приобретает итог: минус один плюс один равно ноль. Такая ситуация на самом деле постепенно замораживает любое движение. В действительности происходит следующее: допустим, летучая мышь отдает отощавшей соседке пятую часть содержимого желудка. Для нее это почти ничего, то самое минус один. Однако для принимающей это гораздо больше. Если мышь истощена, то это возможность дожить до следующей охоты. То есть одна порция для нее важнее, чем полный желудок при других обстоятельствах. Она эквивалентна, например, трем, по крайней мере, так мышь могла бы думать, если бы обладала логикой, математикой и теорией игр. Получаем, что первая мышь теряет минус один, а вторая приобретает условно плюс три. Итог минус один плюс три равно два. А если она временно не здорово или ей несколько дней не везло, то в этом случае одна порция поистине бесценна. Практически это цена жизни. Когда в следующий раз эти мыши поменяются местами, выигрыш бывшего благодетеля также составит три, а суммарная выгода их взаимного обмена будет два плюс два. После проведения подобных параллелей Возникает закономерный вопрос. Так что же, животные, летучие мыши, с таким маленьким мозгом анализируют и просчитывают все эти варианты? Значит, у них есть понятие выгоды и надежда на то, что партнёры выручат их в трудную минуту? Очевидно, что нет. Подобные сложные концепции неизбежно отразились бы на многих чертах их общественной жизни. Следовательно, остаётся очень неудобное для моралистов предположение, что склонность к сотрудничеству в них заложена генетически. Это серьёзное заявление, и если оно справедливо, то возможно, у всех общественных животных, включая нас, есть врождённая склонность к альтруистическому поведению. После таких далеко идущих предположений Становится понятным, почему столь далёкие от биологии искусства, как математики, заинтересовались взаимоотношениями животного мира. Основной задачей математической проверки взаимоотношений животных было установить, возможно ли вообще такое состояние, в котором животные, соперничая, тем не менее налаживают сотрудничество и создают сообщества. Это было вновь, потому что до тех пор считалось, что животные группы состоят из яростно конкурирующих особей, что в этих системах присутствует только борьба и что побеждает сильнейший, который в процессе выживания просто уничтожает или прямо линейно подчиняет всех. Именно такой виделась картина в животном мире, и именно на таком образе. строились экономические теории. И так математики заинтересовались: возможно ли в живой природе среди общественных организмов равновесие по Нэшу? И если возможно, то как должны вести себя участники? Навернёмся к истории, которая сама по себе напоминает детективный сюжет. Получив рецензию Гамильтона, Триверс издал статью На этом история не закончилась. Гипотеза была правдоподобна, но это была лишь одна из гипотез. Прошло 10 лет, и Гамильтон получил статью политолога Роберта Аксельрода с результатами турниров компьютерных программ-кооператоров, полностью и независимо подтверждающих выводы Триверса о реципрокном альтруизме. Роберт Аксельрод был математиком и политологом. Биология его совершенно не интересовала. В конце 1970-х уже появились достаточно мощные компьютеры, чтобы попытаться смоделировать все возможные варианты взаимодействий. Акселерот понял, что реально создать мир компьютерных программ, которые будут взаимодействовать друг с другом и посмотреть, какая из них выйдет победителем. Он пригласил к участию всех желающих, и на первый турнир Собралось 14 человек. Каждый участник придумал стратегию поведения и записал её в виде программы. Турнир заключался в следующем: все программы должны были про взаимодействовать в парах, решая дилемму заключённого 200 раз подряд. Результат оценивался следующим образом: отказ сотрудничать 1 балл. Сотрудничество 3 балла. Обман одна из программ сотрудничает, а вторая нет. 5 баллов обманщику и 0 баллов простаку. Присланные программы были разными по сложности и отражали разные стратегии. Условно говоря, восемь из них были добрыми, склонными к сотрудничеству, а семь эгоистичными. К удивлению исследователей Добрые программы плотной группой и с большим отрывом обошли эгоистичные. Люди, писавшие стратегии, стремились учесть хитрость противников и создавали сложные алгоритмы реагирования на ходы противников. Однако победила самая простая и бесхитростная из добрых стратегий. Победительница оказалась и самой короткой. Настолько Что содержала всего лишь 4 строчки кода. Её назвали Око за око. Эта стратегия была предельно проста: начинать с сотрудничества и потом воспроизводить последний ход партнёра. Среди конкурентов были добрые программы, прощавшие предательство, хитрые, умные и эгоистичные. Но Око за око оказалось наиболее жизнеспособной и простой. Она преданно сотрудничала с добрыми программами и после минимальных потерь цена одного хода отказывалась от сотрудничества с предательскими. Кроме того, она готова была прощать умные программы, если они её однажды предавали и потом исправлялись. И вся эта адаптивность умещалась всего лишь в четырёх строчках кода. После турнира Accelerot сформулировал четыре правила успеха в дилемме заключённого: не завидовать, то есть не стараться выиграть у противника, а стараться вместе набрать больше очков; быть готовым сотрудничать, не отказываться от взаимопомощи заранее; отвечать партнёру тем же, око за око; не быть слишком сложным. Кстати, самая сложная стратегия заняла последнее место. Успешную стратегию можно сформулировать и по-другому. Порядочность, не платить предательством за сотрудничество и способность к прощению, готовность восстанавливать сотрудничество после чужого предательства. С такими правилами программа иногда проигрывает более сложным стратегиям, но в целом набирает больше очков. Результаты турниров привели к сногсшибательному неожиданному результату. Даже в мире бездушных программ к успеху ведут порядочность и доброжелательность, а не эгоизм, эксплуатация и соперничество. Турнир стал вызовом. Он ломал стереотипы. После этого Аксельрод объявил о желании провести еще один турнир, и на него откликнулось уже 62 участника. Предварительно были обнародованы результаты первого турнира, чтобы участники могли проанализировать причины успеха предшественников. Axelrod даже предоставил новым участникам свой анализ успешности программ победительниц. Безусловно, во втором туре было множество умных, коварных и непорядочных программ, рассчитанных на выигрыш у ока за ока. И что же произошло? Око за око, опять выиграла. Она могла проигрывать отдельным программам, но в отличие от них не была зависловой и стабильно набирая очки, в итоге вышла в лидеры. Спустя недолгое время Аксельрод понял, что его модель много объясняет не только в политике, но и в биологии. Возникла необходимость в сотрудничестве со авторитетным эволюционистом. Естественно, что проще всего это было сделать в стенах Мичиганского университета, где он работал. То, что в тот момент профессором эволюционной биологии Мичиганского университета был Уильям Гэмлтон, которого часто называют вторым по значению эволюционистом после Дарвина, можно смело отнести к разряду невероятных и судьбоносных совпадений. Гэмлтон почти всю свою жизнь работал в Англии. Но как раз в то время, когда Аксель Род ставил свой потрясающий эксперимент, на несколько лет оказался в непосредственной близости. Значимый эксперимент и самый блестящий специалист сошлись в одной точке. Можно себе представить удивление и радость самого Гэмильтона. 10 лет назад он посоветовал Триверсу проверить идею взаимного альтруизма с помощью дилеммы заключённого. Теперь же у него в руках оказались результаты компьютерного моделирования, расставлявшие все точки над и. Результатом стала совместная основополагающая статья Аксельрода и Гамильтона Эволюция сотрудничества 1981 года. Третий турнир Аксельрод провёл уже под биологическими знамёнами. Он моделировал эволюцию Были использованы те же программы, что и во втором турнире, но очки заменили потомками. Чем больше очков в одном круге набирала программа, тем больше её копий переходило в следующий цикл. Всего провели 1000 поколений. Некоторые программы вымерли уже к 200-му циклу. Ожидаемо первыми умирали эгоистичные стратегии. Одна из них продержалась достаточно долго. И на первых этапах процветала за счёт доверчивых и прощающих стратегий. Однако она постепенно съела их все и сама не выжила в борьбе с порядочными, но недоверчивыми. Через тысячу поколений ситуация стабилизировалась и перестала меняться. В компьютерном мире остались несколько добропорядочных стратегий, которые сотрудничали с одинаковым результатом в виде потомков. Программа Око за око всего лишь хорошо описывает некоторые примеры сотрудничества. Это упрощённая игровая имитация и не более того. Оставалось непонятным, как могло возникнуть такое поведение среди организмов, конкурирующих друг с другом. Ведь погружённая в чистую среду программа гоистов Око за око погибала. Ей не с кем было сотрудничать, а в первый раунд она всегда проигрывала. Как могло произойти, что одновременно появилось несколько подобных партнёров, которые получили преимущество благодаря сотрудничеству в своём узком кругу? Кроме того, око за око порождает замкнутый круг. Если партнёры всегда платят тем же, то это порождает не только бесконечный цикл взаимопомощи, что хорошо, но и бесконечный цикл вражды, что ужасно. В игре это может произойти из-за программного сбоя. Допустим, одна из сотрудничающих программ сбойнула в момент контакта с другой. Та восприняла отказ и в следующий раз отказала первой уже по-настоящему. Первая восприняла отказ и воспроизвела его. Вторая восприняла отказ. И так бесконечно. Сотрудничающие программы будут вести себя как эгоисты, хотя такими не являются, и в результате проиграют. Знакомая ситуация. Кстати, именно по такой схеме возникает вековая кровная месть между группами людей. Значит, должен быть механизм, останавливающий такой цикл, когда он ведёт к самоуничтожению. Умозрительный пример. Хирург из лучших побуждений, пытаясь спасти пациента, допускает врачебную ошибку. Обезумевшие от горя родные избивают и калечат его. Возмущённый родственник пострадавшего хирурга мстит в свою очередь. Начинается вражда семей. Каждая сторона испытывает искреннее возмущение и считает свои действия оправданными. Эти вопросы создавали изрядную брешь в теории и были разрешены в итоге длительных моделирований. Австрия, 1980-е годы. Математики Карл Зигмунд и Мартин Новак потратили двенадцать лет жизни, чтобы в конце концов разобраться в проблеме. Решение, как это часто бывает, оказалось простым и элегантным, хотя путь к нему был далеко не таким. Чтобы выйти из самоуничтожающейся цикленности, оказалось достаточно пришить коко за око. тридцатипроцентную вероятность прощения предательства. Это работало, но возникли очередные сложности. Тем, кому интересны перепяти и подобных научных детективов, можно посоветовать книги Мэтью Ридля, Роберта Аксельрода, Ричарда Докинза, в которых описаны подробности того марафона. В итоге решение было найдено, стабильно работала и побеждала программа. которую можно описать так: победа повторяй, поражение меняй. Даже если одна из них сбойнёт и другая ответит ей предательством, то через пару циклов обе встретятся в фазе эгоистов и разом изменят свою позицию. Эта программа будет наказывать эгоистов и простафили альтруистов и склоняться к взаимовыгодному сотрудничеству. Она будет после нескольких циклов прощать ошибки и постепенно вытеснять все другие программы, включая Око за Око. Что ж, математически было доказано, что система, состоящая из членов, действующих в своих целях и частично конкурирующих, может быть устойчивой и даже привести к сотрудничеству конкурентов. Возможно, вам покажется странным, что для математической проверки такого простого правила, как ты мне я тебе, понадобились титанические усилия лучших математических умов. Казалось бы, идея на поверхности, но между догадкой и доказательством лежит долгая полоса препятствий. И часто её либо не проходят, либо заблуждаются по поводу того, что она пройдена правильно. Одновременно появлялись дополнительные полевые доказательства реципрокного альтруизма. Было описано сотрудничество летучих мышей-вампиров, реципрокность обнаружили у приматов, дельфинов, белок. Например, мартышки-верветки бурно реагируют на проигрывание звуковой записи с призывами о помощи в двух случаях. Если эти призывы исходят от знакомой мартышки, которая помогала им в прошлом, И если крики издаёт близкий родственник, своей реакцией верветки демонстрируют два уже знакомых нам вида альтруизма: родственного и реципрокного. Новые знания очередные головоломки. Если организмы готовы вести себя по-разному, то как они определяют подходящую реакцию? Как они проверяют реакцию партнёра? Как учитывается не нулевая сумма? Как часто готовы прощать и перезагружать сотрудничество? Каковы психологические механизмы успеха и поражения? Кроме того, обнаружилось, что несмотря на то, что для многих видов теория взаимного альтруизма полноценно описывает все случаи сотрудничества, у некоторых видов альтруизм работает по какому-то другому принципу, не реципрокному. Эти новые принципы ещё ждали своего открытия. Животные не примитивные программы. То, что хорошо работало в компьютере с конкуренцией за единственный ресурс, где сбои редки, а условия упрощены, не обязательно сработает в живом мире, многообразие которого не поддаётся осмыслению. Сумируя Можно сказать, что кроме подтверждения идеи взаимного альтруизма, огромная заслуга Аксельрода в том, что он доказал, чтобы победить в гонке, не обязательно идти по головам и работать локтями. Не обязательно обыгрывать и паразитировать на остальных. Эгоисты не всегда побеждают альтруистов. Всё зависит от ситуации, партнёров, частоты взаимодействий. Честности, оказывается, что на длинных дистанциях хорошие парни выходят победителями.